Глава 3. Тим. Ага, а ты разве не на свидание помчалась? Эль. Нет. Тим. Юль, что случилось? Да, что-то случилось. Я написала ему, потому что меня бы просто разорвало, если бы я не ощутила хоть какого-то человеческого участия. Я не позвонила Люсинди, потому что тот заставил бы меня выложить все детали. А я не могла. Не могла ощущать себя полной дурой ещё и в его глазах. А Тиму можно говорить только то, что хочешь. И даже если скажешь лишнее, не придётся потом со стыдом смотреть в глаза. Эль. Да. Тим, расскажи, он оказался мудаком? По щекам текли слёзы, но я улыбнулась. Эль. Да. Можешь теперь сказать, ну я же говорил. Тим, ну я же говорил. Может, всё-таки введёшь курс дела? Эль. Нет. Нет. Тим. О'кей, тогда просто поболтаем? Эль. Тим. Давай поговорим по телефону. И он замолчал. Это было странно, ведь он всегда печатал очень быстро. Эль. Тим. Тим. Послушай, тебе сейчас очень плохо, я понимаю, но я не хочу так. Не хочу, чтобы ты делала то, чего раньше не хотела, только потому, что тебе плохо. Я хочу помочь. Но я не хочу затыкать дыру. Как он жёстко и как правильно сейчас сказал. Дыру. И он точно не заслуживает того, чего я от него прошу. Эль. Я понимаю. Спасибо тебе за всё. Я пойду домой. Я буду спать. Тим. Напиши мне, как захочешь. Я отключила телефон. Голос Славы я слышать не хотела. Тиму тоже лучше писать завтра. А завтра у меня наконец-то выходной. Ура, что. Утром я попыталась снова осмыслить произошедшее. Сейчас казалось, что раскаяние Слава звучало искренне. Я могла допустить мысль, что он и правда передумал. Но что за больной мозг вообще мог дойти до такой абсурдной идеи? Соревноваться с собственным близнецом за девушку, которая ещё и могла им обоим не понравиться. И в таком случае кто-то из них бы просто сыграл свою роль, получил выигрыш, И бесследно исчез из её жизни. Теперь я отчётливо видела всю грязь изнанки идеального славы. Про Влада я не думала. Меня он вообще знать не знал. Он просто пошёл в абанк, чтобы выиграть бессмысленный спор. Наверное, они часто играли в такие игры. Два больных ублюдка. Зашла в сеть. L Tim Тишина. У него на телефоне, как и у меня, Подключены звуковые уведомления. Я выждала 15 минут. Эл. Тим. Это уже было странно. Собственно, такое происходило впервые. Он всегда отвечал довольно быстро. Ещё час. Эл. Тим. Я вижу, ты в сети. Ты читаешь мои сообщения. Почему молчишь? Ещё 2 минуты. Тим. Юль, я не знаю, как поступить правильно. Эль. О чём ты? Тим. Я понял кое-что вчера. Этот мудак. Ты действительно была влюблена в него? Не знаю, что он сделал, но, может быть, нужно дать парню второй шанс. Раз это так больно для тебя. Эль. Что ты несёшь? Ты просто не знаешь. Тим. Не знаю. Я колебалась, но подумав, решила ему открыть всё. Если уж он единственный человек, чья поддержка мне сейчас необходима, то пусть и понимает, какая я дура. Эл. У него есть брат-близнец. Я понимаю, что сама вроде как про возраст не спрашивала, поэтому и не догадывалась, но суть не в этом. Они разыграли меня. Они поспорили, кто первый меня поцелует. Тим. И это сделал второй? Эл. Да, и мне так ужасно. Противно до блевотины от того, что я даже не поняла. Тим. Успокойся, кукурузинка. Ты накручиваешь и делаешь себе ещё хуже. Постарайся думать отстранённо, будто это не с тобой происходило. Эль. И. Тим. Какая конкретно катастрофа произошла? Тебя поцеловал парень? Это было настолько противно? Ты уже проверилась у венеролога? Эль. Нет. Дело как раз в том, что в тот момент противно не было. Потому что я думала, что это слава. Противно стало потом. Ненавижу себя. Тим, а ты тут при чём? Разве у тебя был шанс повести себя иначе? Эль. Наверное, нет. Не знаю. Тим, вот и всё. Виноваты только они, а не ты. Эль. Спасибо. Тим, это ещё не всё. Они могли же поспорить не только на поцелуй. Считай, тебе повезло. Эль. Ты придурок. Мне стоит их благодарить, что они оказались не такими извращенцами, какими могли бы быть? Тим. Никого благодарить не стоит. Я общался с близнецами. Они все какие-то немного больные. Эль. Меня это должно успокоить? Тим. А что они сказали тебе потом? Эль. Слава, которого я считала своим парнем, извинялся, объяснял. А урод просто улыбался. Тим. Наплюй на урода. Слава, твой может и правда этого не хотел. Мало ли? Всё вышло из-под контроля, а урод оказался уродом. Вот и воспользовался. Эль. Я про урода даже думать не хочу. Его вообще не существует. Но как со мной так мог поступить Слава? Тим. Наверное, надо с ним поговорить об этом. Эль. Чёрт в сводник. Зачем ты это делаешь? Тим. Потому что тебе больно. С твоих слов ему тоже. Вы можете решить эту проблему только вместе. Эль. Нет, я даже думать об этом не хочу. Давай просто навсегда об этом забудем. Тим, как скажешь. Эль. Спасибо, что выслушал и пытался помочь. Тим, должна будешь. Эль. И как же мне вернуть долг? У твоей девушки есть сестра-близнец? Тим. Нет, хвала небесам. Потом когда-нибудь ты тоже меня выслушаешь. По первому моему требованию, обещаешь? Эль. Обещаю. Спасибо тебе. Тим. Ты повторяешься. Эль. А будут ещё какие-нибудь советы, доктор? Мне и так уже чуть-чуть легче. Ваша медицина творит чудеса. Тим. Конечно, пациент. Рецепт один: собрать друзей, нажраться как следует, перецеловаться со всеми, кто под руку подвернётся. И тогда по целому роду просто растает в этой толпе беспутных связей. Эль. Да вы просто колдун, доктор. Но я пока не готова. Тим, моё лекарство за 2-3 дня не прокиснет. Мне повезло, что тогда Тим случайно наткнулся на меня в бесконечно огромной сети. Что я ответила ему, что сейчас было кому меня поддержать. И в порыве благодарности написала. Эль. Тим. Ты же не бросишь свою виртуальную подружку. И он опять замолчал. Да что ж такое сегодня с ним? Может, я зря вылила на него свои проблемы? Он ответил не скоро. Тим. Юля, а ты уверена, что тебе нужно наше с тобой общение? Почему? Почему он так пишет? Что случилось? Эль. А ты в этом не уверен? Опять тишина. Эль. Тим. Просто напиши правду. Я пойму. Эль. Я рассказала тебе слишком личное. Перегрузила на тебя свои проблемы. Извини за это. Эль. Тим. Тим. Нет, дело не в этом. Я просто думаю, что ты этому идиоту Славке не даёшь шанса из-за меня. Как только произошла та неприятность, ты бросилась писать мне. Ты высказала мне, что она болела мне. А если бы меня не было, Может, ты ответила бы на звонок? Чёрт. Он в чём-то прав. Не во всём, конечно. Я бы не простила Славу, но возможно, действительно, хотя бы по телефону поговорила с ним, потому что мне тогда физически надо было хоть с кем-то поговорить. И у меня был Тим. Эл. Откуда ты знаешь, что он мне звонит? Тим. Не надо быть психологом моего уровня, чтобы об этом догадаться. Но так и что? Есть в моих словах хоть процент правды? Конечно, есть. Эль. Конечно, нет. Тим, уверена? Мне показалось, что где-то там, где он есть, он вздохнул с облегчением. Я точно поняла, что нужно ему сказать, чтобы он не отказался сейчас от нашей виртуальной дружбы из-за глупого какого-то благородства. Я бы это точно не пережила. Только не сейчас. Эль. Да, абсолютно. Тим, ты нравишься мне. Но ты для меня нереален. Ты не обретаешь какую-то форму. Я не представляю себе, как ты выглядишь, и не ревную к твоей девушке. Если бы тебя не было, я бы обратилась к Люсинди. Но он вряд ли бы смог помочь так, как ты. Вот и всё. Опять тишина, затянувшаяся на бесконечных 5 минут. Тим. Давай общаться дальше. И я понимаю, насколько сейчас тебе нужна поддержка. Но пообещай одно: Как только ты начнёшь видеть во мне живого человека, который так же реален, как, допустим, твой Славка, ты скажешь, и мы прекратим. Я не хочу, чтобы наш пустой трёп каким-то образом влиял на твои реальные отношения. Эль. Конечно. Уж в этом можешь не сомневаться. И сейчас я ощутила острую необходимость увидеть его лицо или услышать голос. Но пока эту тему поднимать точно не стоит. Рабочий день был ужасен. Я сразу же поведала Танюхе и остальным, что рассталась со Славой. Характеры не сошлись. Её глаза надо было сфотографировать и выслать в книгу рекордов Гиннесса. Но спасибо им за тактичность. Распрашивать о деталях никто не спешил. И ещё они отправили меня домой пораньше. Клиентов было немного, и девочки хором убеждали, что справятся без моих двух рук. И как их можно не любить? Что я вообще за дура такая? Убиваюсь по какому-то мудаку, хотя у меня уже есть всё, что нужно. Эти девочки, поддерживающие в ситуации, которую сами не понимают. Люсинда, с которой мы обязательно в ближайшие дни нажрёмся как свиньи, и, конечно, Тим, мой виртуальный друг, который всегда расставляет всё по местам. Но увидев возле подъезда Славу, я полностью растеряла весь накопленный положительный заряд. Он стоял в костюме, такой же красивый, как всегда, с огромным букетом белых роз. Я подошла, молча взяла букет и сунула ему в рожу, после чего сбежала в подъезд, громко хлопнув дверью. Надеюсь, я ему изуродовала лицо, чтобы они с Владом сильно отличались. Человечество от этого только выиграет. Его звонки на сотовый я продолжала сбрасывать, но до сих пор не решалась внести в чёрный список. Всё-таки тем на меня повлиял в этом вопросе. Отвечу, когда буду готова. L Он сегодня приходил к моему дому. Тим. И как? Вы поговорили? Эль. Ни звука не произнесли. Если бы я могла ему врезать, я бы врезала. Тим. Да что ж ты, дура ты такая. Эль. Что? Тим. Прости, э, опечатался. Хотел написать: "Да что ж ты ему не врезала-то?" Он бы тебе позволил, я уверен. И может потом вы бы поговорили? Эль. Он тебе что, деньги платит за такие речи? Тим. Платит, естественно. Только я его не знаю. Я вообще его представляю как такого рыжевалого лохматого чудика, в котором ты что-то там разглядела и влюбилась без памяти. Эль. Ты только что описал Люсинду. Правда? Эль. Да. Только зачем ты славу представляешь? Вас может познакомить уже, и два одиноких сердца найдут друг друга. Тим. Это кто тут одинокий? Моя заноза с меня не слезет, пока я подаю признаки жизни. А Славка? Он может пока только в ссоре со своей занозой. Эль. Прекрати уже. Тим. У тебя же выходной будет послезавтра. Какие планы? Эль. Мы наконец-то идём с друзьями приводить в действие твой способ излечения. Тим. Давно пора. Куда идёте? Эль. В Папараццы. Тим. О, да, я смотрю, вы на Широкую ногу решили гульнуть. Я там был пару раз. Эль. Вот только деньги где взять? Там цены-то. Тим. Занять? Эль. А чем отдавать буду? Тим. Действительно, виртуальной натуры я долги ещё не собирал. Эль. У Попули попрошу. Тим. Вот и славненько. Популю я огарошила прямо с порога. Иду гулять с друзьями. Дай, пожалуйста, денег. Да побольше. Он, видимо, уже и не надеялся, что я когда-нибудь попрошу, поэтому так обрадовался, что выложил приличную сумму. Я торопела, хотела взять меньше. Но Фифа вставила: "Бери, бери, милая. Ты молодая, тебе надо развлекаться. Заработала совсем бедняшка. Хоть на ужин к нам заходи, когда время есть". Я чуть не выплюнула ей что-нибудь едкое. Но вдруг вспомнила, как Слава говорил о наших с ней взаимоотношениях. Он безусловно мудак, но в чём-то всё же был прав. Спасибо. Популя был счастлив, а Фифа сияла, как лампочка в подъезде. Юленька, щебетала она. А ведь у меня есть платье, а не малым мне уже, но так хорошее, что я выкинуть пожалела. Ты примерь, вдруг что-то понравится. Я дважды прикусила язык, прежде чем ответить. Я посмотрю, Мария Николаевна. Спасибо. У неё заблестели глаза. Чёрт, и правда, заблестели. Она была так рада, что я наконец-то приняла её помощь, что чуть не расплакалась. Похоже, надо бы пересмотреть к ней отношение. Но это позже. Таким образом, я была при полном параде. Чёрное короткое платье со струящейся юбкой до середины бедра и даже клатч под него. Подходящие сапожки у меня найдутся. Решила, что буду веселиться как последний раз в жизни. Мы встретились с Люсиндой и ещё двумя нашими одногруппниками возле входа в клуб. Две девчонки и два парня. Со стороны выглядит как двойное свидание. Вот и отлично. Все были одеты красиво и ярко, как никогда. Надеюсь, и я не отставала. Заняв столик, мы немедленно приступили к коктейлям. Не могу сказать, что сразу забыла все свои печали, но точно умудрилась немного отвлечься. Мы много танцевали, много пили и много смеялись, обсуждая последнюю фразочку, выданную нашим любимым преподавателем по высшей математике. Бывает дерьмо первого рода, бывает дерьмо второго рода. Вот вы дерьмо второго рода. Домашнее задание ответить почему. Уже в взрядном подпитии я чмокнула Люсинду в губы и в ответ на его удивление заявила: "Мой личный психолог настаивает именно на таком лечении". Личный психолог? А, да неважно. Ты это, если он тебе ещё чего посоветует, не стесняйся. Я и не собиралась стесняться, подарив Коле такой же жмок. А потом и Наташа, чтобы никому обидно не было. Мы отправились с Люсиной за очередным коктейлем, и вдруг возле барной стойки я наткнулась на него, урода, обнимавшегося с платиновой блондинкой. К сожалению, он тоже меня заметил и показал взглядом в сторону. Я посмотрела в обозначенном направлении и увидела, конечно же, Славу. Мою бывшую, будущую любовь. Ну хоть этот с платиновыми блондинками не жмётся. Просто стоит, рассеянно глядя на толпу. Он, будто почувствовав взгляд, тут же посмотрел в мою сторону. Глаза удивлённо расширились, и кажется, он вознамерился поговорить со своей бывшей не состоявшейся. Да что ж за невезение? Мой личный психолог такого выверта судьбы явно не предвидел. Я шарахнулась от надвигающейся опасности и побежала в холл, где сейчас было безлюдно. Люсинда поспешил за мной. «Юль, ты чего? Тебе плохо? Перепила?» «Лучше б перепила. Я несколько дней назад рассказала другу лишь о том, что познакомилась с одним мудаком. Мы пару раз встретились, но разбежались. По причине его мудачества, конечно. Никаких стыдных подробностей». Я не успела ответить и замерла. Видя, как за спиной Люсинды в пространстве рисуется фигура, и лицо. Такое красивое лицо. Точнее, такое уродливое лицо, потому что это был Влад. Сейчас я уже ни за что бы их не перепутала. "Давай поговорим", сказал он, и в его голосе слышалось едва уловимое хрипотца. "Слушайте, отстаньте уже от меня". Правильно возмутилась я, ожидая, что вслед за ним нарисуются слава и платиновая блондинка. Но тех видно не было. Прекрати уже, а? Тебе так нравится это само уничтожение. Ах, какая я страдалица. И знать ничего не желаю. Не мешайте мне только ещё немного пострадать. Отвали. Он, вероятно, решил быть настойчивым. Дай мне 5 минут. Потом я отвалю, а ты сможешь продолжать нас ненавидеть. 5 минут. В принципе, от меня действительно не убудет. И всё же стало любопытно, что он так мечтает мне сказать. Пошли в курилку. Сказал Влад и открыл дверь из холла в небольшую комнату, где вдоль стены стояли диванчики. Ни что обозначенному названию там не соответствовало. Даже пепельниц нет. Я схватила Люсинду за руку, назначая его группой поддержки. Тот, собственно, ничего не понимал, но бросать меня не намеревался. Мы прошли за Владом. И очень повезло, что свидетелей нашего разговора там не обнаружилось. Влад достал пачку сигарет и вынул одну. Усевшись на один из диванчиков. Ненавижу, когда курят, прокомментировала я, стоя перед ним и скрестив руки на груди. Не сомневаюсь. Был ответ. После чего он тут же прикурил и глубоко затянулся. А тут вообще можно курить-то? Да, ведь это для меня было самым важным сейчас. Влад очевидно тоже так решил и по тому, пожав плечами, ответил. Понятия не имею и добавил, обращаясь к моему приятелю. Люсинда, уйди. Вот как? Он даже знает его прозвище? Очевидно, Славко ему выдал все подробности моей жизни. Люсинда, останься, заявила я, даже не глядя на Данилу. Я знала, что он никогда меня в такой ситуации одну не оставит, хотя бы из любопытства. Люсинда, останься. Неожиданно повторил Влад. Проследи, чтобы никто не пострадал. Ладно, приветственные церемонии закончены. Можно переходить к главному. Влад снова затянулся и наконец-то начал. Просто выслушай до конца. Даже если ты Славу после этого не простишь, тебе самой будет легче. Мы близнецы. Что, правда? Я только скривилась, но перебивать не стала. Я имею в виду, у нас не такие отношения, как у других со своими братьями и сёстрами. Мы никогда не переходим и не переходили друг другу дорогу. «Мы никогда не делали ничего, что могло бы повредить Торому. Это началось ещё в детстве. Это традиция. Если нам нравилась одна девчонка, мы никогда не соперничали между собой. Мы просто изначально решили, кто получит право за ней ухаживать. Выигрыш в карты – кто первый добежит до школы? С кем первым она потанцует? Кто первый получит её телефон? Кто первый поцелует?» И даже если у победителя с этой девчонкой потом не получалось, второй всё равно никогда ни при каких обстоятельствах я ей уже не интересовался. Возможно, это звучит цинично, но мы всегда могли позволить себе быть циниками с другими, потому что наша общность была важнее. Никакая красота или ревность не могли встать между нами. И в тот вечер он сел в машину и сказал: "Это Юля хорошенькая". Я ответил: "Ага. Просто так. Я даже толком не разглядел тебя, и тут что-то щекнуло, как будто началась опять наша детская игра, и поэтому он предложил спор, скорее по инерции, чем серьёзно задумываясь о последствиях, а я согласился, потому что это было весело. Вновь почувствовать себя безбашенным подростком, понимаешь? Странно, но я, кажется, понимала. Не то чтобы оправдывала их, но допустила мысль, что у настолько близких людей могли появиться настолько извращённые традиции. «И зачем же ты меня поцеловал?» «Мог же просто дать возможность своему брату разобраться, что он ко мне чувствует?» Спросила я. «Кажется, Люсинда за моей спиной грохнулся в оморок. Или нашёл пепельницу. Я не стала оборачиваться, чтобы проверить». Влад ответил. «Да потому что он ни слова о тебе не сказал потом. Вообще. Я понятия не имел, что вы общаетесь. Встречаетесь и строите какие-то планы. Я сейчас понимаю, что не сказал он «потому». Что это действительно стало для него важным. Он впервые не спешил от крываться передо мной. Но я-то не знал. Я и забыл про тебя и про этот спор, пока однажды случайно не увидел, как ты садишься в его машину. И до меня дошло, что Славка до сих пор играет, а не говорит мне как раз по этой причине. Я и решил выиграть, раз уж так. Я человек азартный. Если всё на самом деле так, то И что теперь? Раз ты выиграл, он теряет право общаться со мной. Конечно, нет. У меня вообще-то есть Альбина. Ты мне не нужна и тогда не было нужно. Это только доказывает, насколько несерьёзно мы к этому отнеслись. Мы и не думали тебя делить. Я потом только понял, что натворил. Извини, я виноват перед тобой. И прости, что мне на тебя плевать. Но на самом деле я чувствую вину только перед Славкой. Я разрушил то, что ему было дорого. А он простил тебя? Влад улыбнулся, как обычно, не размыкая губ. Твой вопрос подтверждает, насколько ты далека от понимания наших с ним отношений. Он и не думал меня винить, только себя. Надо отдать ему должное. Он всё же заставил меня посмотреть на ситуацию с другой стороны. Урод и был урод. С ним всё понятно. Но Слава, он, конечно, тоже виноват, но может, не заслужил сожжения на костре. Влад затушил окурок об пол и бросил его в угол. Вот и всё. Думай. Мы сейчас отсюда свалим, можешь не беспокоиться. Отдыхайте, сказал он и вышел. Юль, сказал Люсинда, о существовании которого я на минуту забыла. Расскажешь? Хотя мне и так уже основное понятно. Я улыбнулась другу. Конечно, расскажу. Только не сейчас. Люсинда кивнул и повёл за руку обратно в зал. И вдруг мне стало легче. На самом деле, Я теперь не чувствовала, что надо мной просто изощрённо поиздевались. Спасибо, урод. Наверное. Сев за столик, я достала телефон. Эль. Спечатаемся? Ответ пришёл секунд через пять. Тим. Давай, как дела? Эль. Прикинь, я в папарацци встретила этих извращенцев. Ну, Славку и урода. Тим. И? Ты там жива? Эль. Урот рассказал их видение ситуации. Чувствую, что я даже частично могу это понять. Это значит, я тоже извращенка? Тим. Конечно. Не сомневайся даже. И что, всё закончилось примирительным сексом? Эль. Если секс с моим мозгом считается? Тим. Ну это только первый шаг. Так что, ты готова простить своего парня? Эль. Нет. Но зато теперь я готова простить себя. Я замучила тебя уже своими дурацкими проблемками. Тим, ты замучила меня уже своими дурацкими проблемками. Иди уже веселись. Эль. Есть капитан. И я последовала его совету. Причём теперь и настроение было куда лучше.